Глава 13 Царица ведьм. 7 июля, полночь. Остров Пусат. Барабаны заглушали раскаты грома над головой. Сверкали молнии, на мгновение окрашивая джунгли вокруг в ярко-зеленые черные цвета, окаймленные серебром дождевых капелек на мокрых листьях. Раздетый по пояс Монг тащил Сьюзен за руку по извилистой тропе, петляющей под джунглем. Вот уже два часа они шли по этой тропе, в кромешной темноте, порой вынужденные ждать очередной вспышки молнии, чтобы увидеть, куда следует сделать следующий шаг. Сквозь полы густо листвых листал ливень. Каждая тропа превратилась в стремительный горный поток. Однако джунгли вокруг представляли собой сплошное переплетение цепких лиан, тяжелых мясистых листьев, колючих ветвей, полузгнивших, поваленных деревьев и чавкающей грязи. Поэтому беглецам приходилось идти по тропе, направляясь вверх и только вверх. Райдер шел последним. У него был единственный оставшийся пистолет — 9ят миллиметровый зигзауэр с тефлоновой рукояткой. К несчастью, Запасных обоим больше не осталось, можно было рассчитывать только на те 13 патронов, что были в пистолете. Это плохо. Монг понимал, что как только гроза закончится, люди Ракао дня джунгли. Остров давно служил пиратам главной базой, поэтому у них будет преимущество игры на своем поле. монк не тешил себя иллюзиями, что им удастся уйти от погони и избежать пленений он оглянулся назад сквозь просвет в джунглях. Они поднялись от моря футов на 300 В четверти мили от них посреди лагуны застыл круизный лайнер. Где-то на его борту находится напарница Монка, которую вытащили живой из черных глубин и из смертельных объятий какого-то мерзкого осьминога, но жива ли она сейчас? Монк не собирался расставаться с Надеждой до тех пор, пока не убедиться в обратном. Это было верно в отношении Лизы, это было верно в отношении его самого. Но для того, чтобы надежда сбылась, смонку нужны были союзники. Барабаны продолжали свой бесконечный гул, все громче и все настойчивее, словно стремясь прогнать ураган. Беглецы взобрались уже так высоко на гору, что каждый удар отзывался у Монка в грудной клетки проникая до мозга костей. Развинув ветви, тяжелые от дождя и низко повисшие, Монг увидел впереди мерцающий огонек, костер. Сделав еще два шага, он остановился. Лишь теперь до него дошло, что они в лесу больше не одни. По обе стороны от тропы стояли часовые, наполовину скрытые густой листвой, но на виду стремящиеся к тому, чтобы их заметили. Их лица были раскрашены маслом и сажей, и казались черными, как уголь. Их носы были проткнуты отполированными белыми кабанями клыками и желтыми ебрами, предплечья украшали яркие перья и ракушки. Брайдер с громким криком бросился вперед, поднимая пистолет, но часовых это не произвело никакого впечатления. Схватив австралийского миллиардера за руку, Монг заставил его опустить пистолет, затем шагнул вперед, поднимая руки ладонями вперед. «Не спугни туземцев!» — шепнул он Райдеру. Один абориген шагнул на тропу. У него был нагрудник из кости, шитой полосками кожи. На поясе висела юбка из длинных перьев. Голые босые ноги также были вымазаны маслом и сажей. Воин держал в руке заостренную лопатку какого-то животного. По крайней мере, Монку хотелось думать что это кость животного. Услышав позади шорох, он понял, что путь к отступлению уже отрезан. Впереди снова загремели барабаны. Светка странно мгновение вспыхнул ярче. Воин, вышший на тропу, развернулся и направился на свет. — Похоже, нас пригласили на праздник, — заметил монк, обнимаясь Юзан за плечо. Райдер последовал за ними, сжимая в руке пистолет. — Если все пойдет наперекосяк, им еще пригодятся 13 патронов миллиардера, чтобы проложить дорогу к свободе. Но пока что Монг надеялся на то, что лучший для них вариант — это сотрудничество. Тропа закончился ответственной скалой вулканической породы. красновато-черном камне была естественная пещера, которая была расширена в амфитеатр, сверху перекрытый толстыми листьями пальмы. Доживая вода стекала с крыши спереди сплошным потоком, образуя своеобразный водяной занавес.